сделал заказ с учётом аппетита случайного собеседника. Превосходнейшие блины, довольным голосом говорил профессор, расправляя с румяной горкой истинно русского блюда. Знаете, кто их печёт? Беглый повар ресторана Стрельна. Я, позволю любезнейший Сидр Максимилианович, с вами не согласится. Когда я думаю о нынешнем положении России, у меня напрашивается сравнение с ледоколом. Большевики одолели таросы, проложили форватер, но караван оказался не подготовленным. А тем временем мороз грозит затянуть проложенный форватер, и ледоколу приходится бегать затыл вперёд. Как же иначе объяснить эти рывки в хозяйственной политике: шараханье от военного коммунизма к нэпу, от прозразвёрстки к свободной торговле хлебом? Если продолжить ваши сравнения, Николай Боля Полит то надо признать, что красный ледокол подчиняется неглупому капитану. Не лезет на пролом, а старается использовать каждое разводье, чтобы с меньшими затратами одолевать торосы. «И все-таки, пока караван не готов к плаванию, ледоколу не стоит в одиночку соваться во льды», — возразил профессор и запил блины красным вином. «Дрянное пойло. Раньше, помню, на матерницу к блинам подавали Смирновскую слезку, холодненькую, на травках настоянную». Как историк, я могу сказать, что покровительница нашей благородной науки Музак Лио ошиблась, совершив революцию именно в России. Она, видимо, недостаточно хорошо изучила труды господина Маркса, который утверждает, что революция должна произойти в первую очередь в наиболее развитых странах. Красных, по-моему, это не очень расстраивает. У ребёнка могут быть и молодые родители. Но эти родители не в состоянии прокормить собственных детей. То, что пишут о голоде в Поволге это кошмар. Вымирают целые деревни. Да я думаю, что газетные сообщения на сей раз недалеко от истины. Но давайте попробуем на этот вопрос взглянуть объективно, Николай Политович. Я не симпатизирую большевикам, но русский народ остаётся для меня русским народом, и читать такие сообщения в газетах больно. Но еще больнее думать, что при этом где-то хранилище ломится от хлеба. Кстати, насчет фарватера. Когда Магеллан прошел между Америкой и Огненной землей, за ним сразу никто не последовал. Но открытый путь не забыли. Пираты, любезнейший Сидор Максимилианович. Фрэнсис Дрейк прошел через пролив, чтобы грабить испанские галеоны. Хотя по тем временам грабить галеоны было прогрессивно. Муза Клио, профессор, отличается хорошей памятью. Инквизиторы жгли на кострах людей, но так и не могли заставить их забыть открытие Коперника. Важно проложить фарватер, а все остальное сделают время и люди, которые придут. Профессор Искаса оглядел прокуренный сводчатый зал с мокрыми опилками на полу, с толстым хозяином за стойкой и вертлявым гарсоном. Невеселый приют его соотечественников, живущих в проголод, бедно одетых посетителей окраинного французского кафе. «Я не верю газетным крикам, что Россия погибла», — задумчиво заговорил он. «После того, что ей довелось пережить, она станет еще крепче. Все мы сидящие здесь только опавшие листья российского дерева, унесенные бурей». Деревья не гибнут от того, что у них облетают листья. Корни дерева живы, и оно даст могучие побеги. Что же прорастёт от этих корней профессоров новой российской государственности? Как бы сейчас ни ругали большевиков, но именно они восстановили могучесть у России и сохранили русское государство, его исторические ганеты. Несмотря на громкие слова и многие миллионы, ни Колчак, ни Юденич, ни Деникин не смогли это сделать. Я не уверен, что сейчас, если бы они победили, у России сохранилась бакинская нефть и архангельский лес. За единую и неделимую дрались офицеры, а достигли этого большевики. Вы еще молоды, господин Головар. Может быть, вам посчастливится видеть пышную крону российского дерева. Спасибо за угощение. Спасибо. — Весьма рад был с вами познакомиться. — Позвольте мне вас проводить, Николай Ипполитович. Мы увлеклись проблемами теоретического плана, а мне хотелось бы получить несколько более земных советов. Я ведь в Париж прибыл всего неделю назад, хочу искать себе службу. — Не просто сейчас россиянам в всем Вавилоне, — говорил профессор, вышагивая по щербатому тротуару. — Конечно, кое-кто имеет возможность и здесь вести райскую жизнь.